ГЛАВА 4 Наваждение. Покинув дворец Бутурлина, генерал-губернатор к своему удивлению обнаружил, что прежняя Москва исчезла, растворилась между оставшимися стоять домами, растаяла вдоль извилистых плутающих улочек, рассеялась, не зацепившись за маковки бесчетно рассыпанных по городу церквушек. Смутные, Неверные тени выползли из-под канав, обволакивая Москву еле заметной призрачной паутиной, превращая ее в гигантский паучий кокон. Что-то в глазах першит. Ростопчин тёр, слезящиеся глаза, ставшими вдруг ледяными пальцами. И зябка до невероятности. Наверняка проклятый чернокнижник морок наслал, да надул в глаза песку. Не успела бычка выкатить из Бутурлинского сада, как сразу же лоб в лоб столкнулась с разъездом французских улан, вальяжно горцующих на лошадях в яблоках. Генерал-губернатор среагировал на появление врага мгновенно, выхватил дорожные пистолеты и принялся палить по уланам. Не вступая в бой, уланы ретировались, поспешно скрываясь в ближайших дворах. «Делитесь, трусы!» – завопил вслед Федор Васильевич. «Пятеро против одного!» «И то не устояли!» Генерал-губернатор победно хлопнул по коленке и ткнул в спину растерявшегося денщика. «Вишь, Еремка, каковы на деле жабоеды!» «Польнешь разок!» «И духу их как не бывало!» Федор Васильевич рассмеялся и прибавил. «Следовало на каждой заставе пугал соломенных понатыкать! Глядишь, французики бы со страху и не сунулись в Москву!» «Одного не пойму!» «Чего их так Кутузов перепугался? Видать, под старость лет объединился старый лист гальских петушков пощипывать!» «Так не было никого, ваше происходительство!» Прокашлялся Денщик. В «Воздух, стало быть, полили по воронам, может, по бесам? Одним словом, померещилось вам!» «Ты что такое несешь?» – вскипел Ростовчин. «Опять водка в бельма ударила!» «Помилуй, батюшка, как какие еще уланы?» Ответил Денщик, позевывая. Вышел на воздух от покойника, да еще глаз зеркалами намылил. Вот оно и привиделось. А воздух палить по нынешнему времени занятие весьма разумное. На пулю ни лазутчик, ни мародер не пойдет. вся рассудит, что шальная дуреха и без умысла шускать может. «По-твоему, я со страха свинцом небо шпиговал? Или французских улан не признаю?» Не унимался генерал-губернатор. «Зеленые мундиры, красные палеты, обтянутые леопардовой шкурой высокие каски. Выдумал, что ли?» «Виноват, батюшка, осоловелый я. вот боедов и не приметил». Тенщик тяжело вздохнул и перекрестился. «На пьяный глаз всякое померещится может, поэтому предпочитаю не голову вертеть, а пялиться на кобыли хвост, чтоб соблазну не возникло». «Тота! -то. С тобой в два счета рехнуться можно!» Удовлетворенно заметил Растопчин и откинулся на сиденье брички. «Я, брат, не только глазом цепок, но и разумом крепок!» Генерал-губернатор окинул взглядом окрестности и снова не узнал Москвы. Ростопчину мерещилось, что дома были вовсе не домами, а всего лишь замаскированными гигантскими головами. Они подглядывали за бричкой своими пустыми глазницами и недовольно искривляли в усмешке рты парадных подъездов. Следом начинали истошно выть сквозняки, бормоча угрозы и проклятия. Хлубившиеся струи пыли вырывались из щелей, несли вслед за ним по мостовой, выкладывая из опавших листьев непонятные слова на неведомом языке. Прямо на его глазах город проявлял иную, скрытую сущность, прежде являемую в бессмысленных мятежах и кровавых казнях, в пыточных застенках тайной канцелярии и неумолимом душегубстве московских подворотин. «Может, Москва тоже снюхалась с французами и решила отдаться Наполеону со всеми своими богатствами?» – навязчиво крутилась в голове Федора Васильевича. «Вон как похотливо разлеглась, как старая развратница, решившая прельстить своими сундуками высокомерного выскочку». «Постой же, шальма! Не такая Москва была под моим началом, и Растопчин никогда не выставит себя всероссийским шутом гороховым! Святой молитвой, пулей или огнем, но бесов из тебя изгоню, а дурь повыколачиваю!» Генерал-губернатор ткнул Денщика в спину и скомандовал привычно твердым голосом. «На Лубянку! Гони во весь дух!»